Глава пятая. Фиби. Среда, первое июля. Человек не способен думать о многих вещах одновременно, и сейчас, после четырех часов работы в кафе «Кантиго», я достигла своего предела. «Если вы не любите ни мяса, ни лук, ни чеснок, ни оливки, тогда, возможно, вам не стоит заказывать импанаду», говорю я женщине за угловым столиком. «Наверное, вы хотите кусок теста?» К сожалению, в нашем меню такого блюда нет. Посетительница изумленно моргает. Вы только подумайте, ей нагрубили среди бела дня. Открывая рот, чтобы извиниться, однако горло перехватывает, и на ум приходит одно. Простите, вы знаете, что такое последняя капля? Это вы. Впрочем, прежде чем она успевает на меня пожаловаться, из-за моей спины выныривает Иви с блокнотом и ручкой наготове. «Фиби, у тебя сейчас перерыв», — бодро говорит она. Ее улыбка дружелюбно подстать голосу, но рука твердо ложится мне на плечо. Иви уводит меня от столика, от пристального взгляда миссис Сантос. «Присядь, отдохни, а я разберусь». «Окей», — сухо отвечаю я. Затем, спохватившись, добавляю «спасибо». Однако Иви уже стоит за плечом у гостей, подсказывая, что еще можно заказать. «Она-то вряд ли предложит кусок теста», — посещает меня неприятная мысль. «А если вспомнить все мои опоздания, не удивлюсь, если у миссис Сантос лопнет терпение». Чувствуя спиной взгляд начальницы, я обдумываю дальнейшие действия. Больше всего меня тянет скрыться на кухне и хотя бы пару минут посидеть в тишине и покое. Но за дальним столиком доедает ужин мой младший брат». Как обычно, Оуэн сидит один, уткнувшись в телефон. У ног черный рюкзак, светлые с рыжинкой волосы свисают на лицо. Для миссис Сантос нет ничего важнее семьи. И если я прошмыгну мимо одинокого брата, не перемолвившись с ним и словечком, то поду в ее глазах еще ниже. С натянутой улыбкой я сажусь напротив Оуэна. «Как еда? Вкусно?» Сойдет, отвечает он, не поднимая глаз. Мама подарила ему на день рождения реплику «AirPods», и сейчас один наушник торчит у него в ухе. «Надоело сидеть дома?» – интересуюсь я, пытаясь имитировать жизнерадостный тон Иви. Когда мы с мамой обе работаем, Оуэн обычно заказывает еду на вынос. Днем мама трудится офис-менеджером, а отдельные вечера и выходные уделяет своему бизнесу по организации свадеб. После катастрофы, которая обернулся предсвадебный банкет Тэштона Элли, дела пошли хуже, а теперь все потихоньку налаживается. Оуэн пожимает плечами и повисает молчание. Я делаю еще одну попытку. Чем занимаешься? Смотрю тикток. Есть что-нибудь интересное? Брат наконец-то поднимает голову, и в его взгляде угадывается оживление. У меня теплеет на душе. Учитывая, как сильно и быстро он изменился, это настоящий подарок судьбы — мельком увидеть прежнего Оуэна, добродушного, увлеченного мальчика, который часами мог рассуждать о починке тостера. И вдруг мой брат говорит. Тут один чувак запостил ролик про то, как его девчонка утонула во время рыбалки. и Ее утащил под воду гигантский карп. Но потом выяснилось, что она жива, а парень всё выдумал. Она даже не подозревала ни о чём, пока сама не увидела видео. Вот так в один миг прежний Оуэн исчезает. «И зачем он это сделал?» — возмущаюсь я. «Чтобы набрать просмотры», — объясняет брат таким тоном, будто это прописная истина. «Кстати, сработало. Этот ролик стал самым популярным на его страничке. Под миллион просмотров». От его ухмылки у меня по коже пробегает холодок. «Это не смешно», — сурово замечаю я. «А, по-моему, смешно». Оуэн продолжает листать тик-ток. «Я прикусываю губу, едва не спросив, что с тобой не так. Знаю, что возразили бы Мэйф или Нокс или мама, или практически любой, кто наблюдал за недавней трансформацией Оуэна. Чего ты хочешь? Ему тринадцать». «Да, это так». Но верно и другое. Именно Оуэн поддерживал смертельную игру, которая в итоге убила моего бывшего. На этом фоне усмешки по поводу мерзкого пранка сущий пустяк. Впрочем, мы с братом не можем это обсудить. Он уверен, что я ничего не знаю. В апреле мае когда Эмми грозили проблемы с законом, я в глубине души надеялась, что Оуэн сознается, что совесть не позволит ему наблюдать, как сестра принимает удар на себя. Я думала, он хотя бы повинится перед родными, если духу не хватит пойти в полицию. Увы, Оуэн ничего не сделал. И пусть до суда в конечном счете не дошло, нельзя сказать, что Эмма избежала наказания. Она лишилась стипендии для одаренных учеников, на которую рассчитывала, чтобы поступить в колледж. Потеряла всех клиентов, как репетитор. А небольшая, но активная прослойка жителей Бэйвью заклеймила ее убийцей, обманувший закон. Поэтому Эмма и уехала на другой конец страны к нашей тете. Как минимум на лето, а там кто знает. Моя умная прилежная сестра, полжизни строившая планы на колледж, столкнулась с опустошением и будущим, которого нет. А брат тем временем живет, как ни в чем не бывало. «Видела вот это?» Внезапно спрашивает Оуэн, протягивая мне телефон. Я беру его с опаской. Совсем не хочется смотреть очередное токсичное видео. Однако на экране всего лишь фото из Инстаграма. Билборд на Кларенден-Стрит с надписью «Новая игра начинается, Бэйвью». Инстаграм. Проект мета, деятельность которой на территории России запрещена. Видела? Есть продолжение. Брат пролистывает первое фото в карусели и показывает следующее. На втором снимке тот же билборд, но текст такой. «Правило лишь одно». Тот, кто выложил фотографии, кем бы он ни был, добавил к посту подпись. «Дайте угадаю, правило лишь одно? Никаких правил. Муа-ха-ха. Смайлик с черепом». Неприятное тянущее ощущение под ложечкой, не покидавшее меня весь вечер после комментария Оуэна, усиливается. «Странная реклама, да? Что они вообще продают?» Я вглядываюсь в его лицо, пытаясь разгадать, что кроется за бесстрастным взглядом и ровным голосом. Почему его зацепили слова на билборде? Напомнили об игре «Правда или вызов», погубивший Брэндона? Может, Оуэн напуган? Или его забавляет чужой страх? Не его ли это рук дело? Нет. Чушь какая. Может, брат и разбирается в технике, но даже ему не под силу хакнуть рекламный щит. Наверное. Хотя есть не только билборд. А флайеры ты видел? Спрашиваю я, но взгляд брата уже вновь прикован к телефону. Оуэн усмехается. Ты слышал, что я спросила? Я балдею от роликов скейтбордистов сообщает брат. Один придурок прыгнул ласточкой с рампы. Кровище-то! Не смотри эту муть. Все лицо в месиво. Похоже, ему конец. Оуэн фыркает от смеха. Не успев осознать, что делаю, я выхватываю у него из руки телефон. Это не смешно! Затем я выдергиваю из его уха наушник. Ай! Поморщившись, Оуэн хватается за ухо. «Ты нормальная вообще?» «А ты? Ты нормальный, Оуэн!» Боже, как только эти слова срываются с языка, я понимаю, как громко их прокричала, и как отчетливо меня услышали в каждом уголке небольшого кафе. Оуэн сидит, открыв рот, весь зал пялится на нас, а мои щеки заливаются румянцем, потому что от кассы к нам царственно плывет миссис Сантос. «Фиби, не пора ли тебе домой?» — говорит она. — Ты сегодня и так перерабатываешь. Поручим твои столики, Иви. Она справится. Я чувствую беззачетный укол раздражения. Иви во всем так чертовски хороша, что на ее фоне я выгляжу просто ужасно. — Все в порядке, я вовсе не уста, — протестую я. Миссис Санта обрывает меня на полусловие. — Нет, ты поедешь домой. Конец предложения «или больше сюда не вернешься» не озвучен но вполне очевиден. «Хорошо», — вздохнув, соглашаюсь я. «Мне трудно поднять глаза на Оуэна, который возится с наушником, и все же я заставляю себя спросить. Тебя подвести? «Сам дойду», — бормочет он. «Хочу еще тут посидеть». Миссис Санта сгладит его по плечу. «Принесу тебе альфахоры», — говорит она и удаляется на кухню. Если посетительница, потребовавшая импанаду без начинки, и не была последней каплей, то ей стало осознание того, что меня вышвыривают из моего, по сути, второго дома, а мой братец-психопат получает тарелку печенья. Теперь вся моя жизнь превратится в череду этих последних капель. Я молча встаю из-за стола и плетусь на кухню за вещами. Коллеги слишком заняты, чтобы со мной разговаривать или уже в курсе моего срыва и дают мне побыть одной. Эту тактику я ненавижу с тех пор, как Эмма применяла ее ко мне после смерти отца. Не понимаю, как можно смотреть на человека, который явно расстроен, и думать, что ему сейчас нужнее всего. Конечно, еще покопаться в собственных мыслях. У двери меня кто-то окликает. Обернувшись, вижу Мэнни, старшего брата Луиса, с крафтовым пакетом в руках. Ты не могла бы захватить? «Это для миссис Клей?» «Конечно. В кафе «Контиго» нет доставки как таковой, но для бабушки Купера, перенесшей операцию на колени, семья Сантос делает исключение. Я всегда вызываюсь отвезти ей еду, потому что миссис Клей, которая упорно просит звать ее бабулей, крутецкая. Есть и дополнительный плюс в том, что мы с ней дружим. Я перестаю стесняться рядом с ее звездным внуком». Сложно трепетать перед человеком, пересмотрев все его детские фотки. «Отлично, спасибо. Ты ее любимица», — добавляет Мэнни, отчего у меня немного теплеет на душе. Я выхожу из кафе и вижу пустое место на том, где должна стоять моя машина, а затем вспоминаю, что с утра стоянка была забита. Мне пришлось припарковаться в добрых пяти минутах отсюда, в конце идущего под горку переулка». На подходе я достаю ключи, хмуро разглядывая асфальт. Не припомню, чтобы склон был настолько ухабистый. О, нет. Это не дорога такая неровная. Дело в машине. Задняя шина с водительской стороны спущена. Вот черт. Я со злости пинаю колесо. Пожалуй, слишком сильно. Не хватает мне еще одной последней капли. Большой палец ноги пронизывает боль, И я пританцовывая кладу пакет с едой для миссис Клей на асфальт, а затем роюсь в сумке в поисках телефона. Нужно сообщить в кафе, чтобы доставку для миссис Клей поручили кому-нибудь другому, а затем позвонить в автосервис. Но как только я достаю телефон, меня посещает идея обратиться к Ноксу. В прошлый раз, когда на нашей сэмой древней королле спустило колесо, Нокс его поменял так медленно и старательно, что у меня чуть не лопнуло терпение. Однако сейчас это одно из моих любимейших воспоминаний. В те дни скрытые таланты Нокса не переставали меня удивлять. В те дни. Еще и четырех месяцев не прошло, а, по ощущениям, целая вечность. Если я позвоню, Нокс мигом сорвется с рабочего места. Но стоит ли звонить? С тех пор, как он выставил меня из своей кровати, мы уже несколько раз встречались. Я всеми силами старалась следовать его примеру и вести себя как обычно, только не понимаю, что в нашем случае значит «обычно». «Проблемы?» Я поднимаю взгляд и все еще неуверенно наступая на ушибленную ногу, едва не падаю. На тротуаре возле моей машины стоит Джейк Риордан в небесно-голубой футболке и джинсах, как самый обычный прохожий, а не монстр, которым являлся моим друзьям в кошмарах. От неожиданности я открываю рот, но спазмы в горле не дают выдавить ни звука. «Похоже, у тебя шина спущена», дружелюбно замечает Джейк. У него за спиной стоит элегантная женщина средних лет в платье-футляре с цветочным принтом. У нее такие же синие глаза и каштановые волосы, как у Джейка. «Помощь нужна?» Я стою, как истукан, не в силах сказать ни слова. Женщина нервно на меня косится и трогает Джейка за руку. Наверное, она уже вызвала подмогу, сынок. «Еще не вызвала». Вырывается у меня, и Джейк расплывается в улыбке. «Запаска есть?» — спрашивает он. Я гляжу на пакет с остывающим ужином миссис Клей и, сама не понимая почему, открываю багажник. Наблюдая, как я вожусь с защелкой, Джейк говорит. «Давай лучше я» я отхожу в сторону освобождая куда больше места чем требуется а он вытаскивает запасное колесо и домкрат джейк с легкостью мастера приседает на корточке рядом с машиной действуя настолько же быстро и уверенно насколько нокс был нетороплив и осторожен несколько минут проходят в молчании я бросаю взгляд на миссис риордан она отвечает смущенной улыбкой я чувствую что нужно из вежливости что то сказать но что «Как я вообще такое допустила?» «И что здесь делает Джейк?» «Ведь мы всего в паре кварталах от дома Эдди». Взглянув на его лодыжку, замечаю отблеск черного пластика. По крайней мере, он под надзором. Но не слишком ли великодушно пускать его в центр города? «Тебя зовут Фиби, да?» спрашивает Джейк, снимая старое колесо. «А?» Я так пугаюсь, услышав собственное имя, что делаю еще один шаг назад. Джейк возился с колесом и, наверное, ничего не заметил. Да меня и не волнует его мнение. Ну, сочтет он меня грубиянкой, и что? Разве я его боюсь? Вовсе нет. Пока он с матерью, опасаться нечего. Ты Фиби Лоутон, верно? Продолжает он, водружая новое колесо на место. Помню тебя по школе. Врешь. — Думаю я. Ты меня запомнил, когда смотрел новости в тюрьме. Неудавшийся теракт Джареда Джексона не так широко освещался в прессе, как смерть Саймона, но тоже наделал шуму. Впрочем, я смогла выдавить только угу. — Рэд снова увидится, — говорит Джейк. — Да что ж такое? Как прикажете на это отвечать? Не могу сказать того же, но спасибо за помощь. Хорошо, что он почти закончил с колесом. Нет, не почти. Совсем закончил. Джейк убирает спущенное колесо туда, где лежала запаска, кладет на место инструменты и закрывает багажник. Быстро ты, с явным облегчением, говорит его мать. А я до сих пор его не поблагодарила. Не могу я сказать спасибо Джейку Риордану. И без того такое чувство, будто я предала Эдди. Меньшее, что я могу сделать — не благодарить человека, который чуть ее не задушил, и... Боже, они оба на меня таращатся. Как бы поскорее избавиться от них. Скажи что-нибудь, Фиби, что угодно. Я... Пора мне самой научиться менять колеса. Выдавливаю я. Джейк молча стоит, уперев руки в бока, и буквально впивается в меня взглядом. Секунда, другая. Я не выдерживаю, отступаю еще на шаг. Джейк вновь улыбается и на этот раз скорее хищно, чем приветливо. Это проще простого, Фиби. Дело практики.